Сейчас прозвучит десятая часть фантастического романа Антона Грановского «Гиблое место. Падшие боги». Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем спасибо и приятного прослушивания. Не доходя до лагеря, крысун наткнулся на Громола. «Ты чего здесь?» – резко спросил охотник. Глазки крысуна забегали. «Да вот», – выговорил он подрагивающим голосом. По нужде отлучался, а что? «Не бродил бы ты один по лесу, опасно!» да я Громол тронул ветку дуба и перевел взгляд на крысуна. «Веточку-то ты сломал?» «Не помню, может я, а что?» Громол прищурился. «Для кого ветки ломаешь, хоронец? Кто по нашему следу идет? Отвечай!» «Не понимаю, про что ты?» Крысун хотел пройти мимо Громол, но тот схватил его за шиворот и притянул к себе. «Брешешь!» «Не брешу!» Крысун дернулся, но охотник держал крепко. — Громал, я правду говорю, пусть, если я показываю ложно, дождь-бог-бог бог солнца, выжат мне глаза. Пусть перун разрубит мою голову огненным мечом. Несколько секунд они глядели друг другу в глаза. «Ладно — Ладно, — сжалился охотник и выпустил крысуна. — Но я же сбрехал, не прощу. Крысун потрогал костлявыми пальцами кадыкастую шею. — Зря ты так со мной, охотник. Я ведь сам с вами в гиблое место вызвался. Это-то меня и тревожит. Громол поправил на поясе меч. Кто знает, какие мысли в твоей башке крутятся. Обычные мысли. Хочу, чтобы княжна поскорее выздоровела. Хорошо, коли так. Громол повернулся к лагерю. А ты охотник? сипло спросил крысун, прищуривая маленькие глазки. Ты-то почему до сих пор с нами? лес твой дом. Ты много раз уйти мог, но не ушел. Что у тебя в голове? Что ты задумал, охотник? — Отвяжись. Небрежно проговорил Громол, не оглянувшись. Крысун засмеялся. То — То-то и она. В чужом глазу соринку высматриваешь, а у себя самого из глаза щепа торчит. — Скажешь еще слово, я тебе глинород замажу. — Ай да к нашим. Крысун дождался, пока охотник отошел и тихо, почти беззвучно пробормотал. Еще поглядим, кто кому замажет. У Громола, однако, слух был чутким будто у лесного зверя. Он остановился глянул на охоронца через плечо. «Чего?» – сказал. – «Ничего», – отозвался крысун. – «Я говорю, под ноги лучше смотри, не ровен час споткнешься». Громол усмехнулся и зашагал дальше. Васька Ольха лежал на ложе из веток и мха. Его терзали боль и горечь от сознания собственного бессилия. – «Ну как он?» – тихо спросил Громол, подходя к лежанке. Айсарана обернулась и сказала. Откуда? Жар у него. Хорошо хоть кровь перестала течь». Глеб положил Ваське ладонь на лоб, потом погладил его по волосам и сказал «Держись, брат». Крысун остановился у лежанки и с любопытством посмотрел на тихонько постановающего Ваську. «Что нам с ним делать, Громал?» – сухо осведомился он. «Соорудим носилки и понесем его на носилках». «На носилках? не скоро тогда идем». «Ничего». Васька облизнул сухие губы и выпалил. Я могу идти. «Можешь», — согласился Громол. «Но пока тебе этого не нужно. Пусть рана затянется». «А она затянется?» — спросил с надеждой Васька. «Затянется. Кость цела, мясо зарастет. Нужно только потерпеть и не тревожить рану понапрасну». Васька порывисто вздрогнул всем телом и, преодолевая боль, приподнялся на локте. Сквозь загар на щеках проступили красные пятна. и не хочу, чтобы вы меня несли, Громол». Со мной вы пропадете. Заткнись, Васька, осадил его Глеб. Заткнись и слушай, что тебе говорят старшие, а старшие говорят, что понесут тебе на носилках. Слава богу, ты парень стройный, так что не насадимся. Глеб выпрямился и взглянул на охотника. Давай делать носилки, Громол. Носилки Громол смастерил очень удобные. С помощью веревок он сделал так, чтобы вес распределялся по телу равномерно, поэтому Глеб практически не чувствовал усталости. Васька спал в носилках, прижав руку к груди, иногда он морщился от боли и негромко постановал во сне. Вскоре Громол велел крысуну подменить Глеба, но сам ручки носилок из рук не выпустил, Глеб не возражал. Он не чувствовал себя измотанным, но крысуну не доверял и предпочитал, чтобы хотя бы у одного из них двоих руки были свободны. Айсарана тоже просилась помогать, но Громол пропустил ее просьбы мимо ушей. Так они прошли еще три или четыре версты. Наконец охотник остановился и взглянул на долину, раскинувшуюся перед ними. Долина была изогнута подковой. В окаймлении зеленых зарослей хвоща, соки и камыша поблескали круглые лужицы воды. Некоторые из лужиц были почти черными. То и дело из какой-нибудь лужицы кверху с бульканьем и чавканьем вырывался фонтанчик жижи. «Вот они какие!» – выдохнул охотник. «Это что?» – спросил Глеб. «Мертвые источники», — ответил Громол. «Я много о них слышал, но вижу впервые». Глеб хотел спросить, почему эти источники называются мертвыми, но тут в нос ему ударила вонь разложения, и он сам все понял. Громол и Крысун осторожно опустили носилки на землю. «Пошли посмотрим на мертвые источники поближе», — сказал охотник Глебу и первым зашагал к ближайшей черной лужице. Глеб заспешил за ним. Остановившись возле лужицы, Охотник вынул из ножен клинок, задрал рукав и полоснул себя острым, как бритва лезвием по коже. Кожа разошлась надвое, и из пореза выступила кровь. Глеба передернуло. «Ты чего?» – удивился он. Охотник, не отвечая, зачерпнул здоровой рукой пригорешню грязной булькающей воды из черной лужиц и вылил на порез. От пореза пошел порог, вода зашипела. Словно карбид или перекись водорода, и вслед за этим рана, прямо на глазах у Глеба, затянулась новой кожей. Громол усмехнулся и взглянул на Глеба. Видал? Это и есть настоящее чудо. И правда чудо восхищенно проговорил Глеб. Нужно скорее полить этой водой Ваську. Громол нахмурился и кивнул. Затем вынул из котомки флягу, вылил из нее остатки воды, присел возле лужицы и набрал черной воды. Назад шли торопливо. Возле носилок остановились. громол быстро присел возле носилок, сучил флягу Айсарани и стал снимать с плеча парня повязку. Но вдруг остановился и уставился Ваське в лицо. «Ну, что же ты?» Нетерпеливо поторопил его Глеб. «Давай скорее, ну!» громол покачал головой, взглянул на Глеба через плечо и тихо сказал. «Опоздали». «Как опоздали?» — вскрикнула Айсарана. «Разматывай, охотник, разматывай!» Громал перевел взгляд на девушку. «Айсаран, он умер!» Кол, на который он напоролся, был смазан ядом. Васька-ольха мертв. Айсарана покачнулась, и Глебу пришлось поддержать девушку, чтобы она не упала. Айсарана оттолкнула от себя Глеба и посмотрела на охотника пылающими глазами. «Ты должен попробовать, Громал!» Охотник нахмурился. «Нет, нельзя. Мы знаем, что будет, если живого человека полить мертвой водой». Но поливать мертвой водой мертвого могут случиться страшные вещи. И все же ты должен попробовать. Угрюмо проговорил Глеб. Громол несколько секунд хмурил брови, потом кивнул. Хорошо. Он повернулся к Ваське и снова стал разматывать повязку. Когда рана открылась, он не глядя протянул руку к Айсаране и попросил. Плягу. Девушка вручила ему фляжку. Охотник снова склонился над парнем и осторожно полил ему на рану мертвую воду. Вода зашипела, запузырилась на окровавленной Васькиной коже. Глеб пристально всмотрелся в мёртвое Васькино лицо. Лицо это осталось неподвижно. «Попробуй ещё», — попросила Айсарана. Охотник вылил на рану ещё немного чёрной воды. Теперь все четверо, Глеб, Громол, Айсарана и Крысун с волнением вглядывались в лицо Васьки ольхи. Но оно осталось неподвижно. Айсарана оттолкнула Громола, присела рядом с Васькой и приложила ухо к его груди. «Не пьется», — с горечью проговорила она. Из глаз девушки потекли слезы. Она отпрянула от мертвого парня, закрыла лицо ладонями и зарыдала. 10 минут спустя Айсарана сидела на траве, обхватив руками острые колени и смотрела вдаль. Глеб остановился рядом с ней, достал из пачки Кэмела последнюю сигарету и закурил. Опустевшую пачку, он смял и швырнул в высокую траву. «Как ты?» – спросил Глеб, выпустив облако дыма. Альсарана потерла рукой брови и сказала. «Нужно его сжечь, пока он не обратился». Громол, стоявший неподалеку, услышал ее слова и покачал головой. «Нет, я ему обещал, что в землю похороню». Альсарана подняла на охотника сухие глаза и сипло спросила. «А коли встанет?» «Не встанет». Громол порылся в котомке и достал веревку. Затем повернулся с веревкой к мертвому Ваське, наклонился и стал неторопливо связывать ему руки и ноги. Вскоре все было готово для похорон. «Глеб!» — тихо позвал охотник Глеб подошел к нему, стараясь не смотреть на связанного по рукам и ногам мертвого парня. «Ты переехал к нам из страны, где покойников закапывают в землю?» — тихо спросил Громол. Глеб кивнул. Охотник покосился на Айсарану и понизил голос почти до шёпота. «Значит, ты знаешь, что нужно делать и говорить? Знаешь, как напутствуют своих мертвецов христиане? Я всегда считал себя атеистом, проговорил Глеб, море брови. Но я могу попробовать». Он тоже покосился на девушку и вздохнул. «Лучше бы она зарыдала, пробормотал грому, а то сидит и молчит. Слеза вещь горючая. Если ее наружу не выплакаешь, она душу огнем сожжет. Ладно, давай рыть могилу. Яму рыли мечами и кинжалами. Крысун было заортачился, заявив, что нужно сжечь Ваську и дело с концом. Но Громол сказал, что зароют крысуна в землю вместе с покойником, если тот не будет помогать. И крысун взялся за кинжал. Яма получилась не слишком глубокая, метра полтора глубиной, но Глеб посчитал, что дальше рыть не стоит связанного по рукам и ногам Ваську аккуратно опустили на дно, после чего Глеб перекрестил могилу репром ладони и неуверенно проговорил, подражая священнику. «Прах к праху, пепел к пеплу, да упокоится душа твоя с миром. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Он опустил руку и растерянно взглянул на охотника. «Все?» – спросил тот. Глеб кивнул. «Да, можно закапывать». Остановившись на пригорке, Громол показал рукой на виднеющийся в долине холмники, подернутый белым туманом, и сказал. — Вон они, моревские рудники. Те самые, в которых живут волкалаки боязливо уточнил крысун. — Те самые. Охоронец зябко передернул плечами. А Глеб посмотрел на хмурое небо и сказал. — На небе тучи. — Ты про мороки? Охотник кивнул. — Да, не повезло, солнце почти нет. Если эти твари выползут из нор, нам не поздоровится «Может, обойдем, Маревский рудник стороной?» С надеждой в голосе предложил крысун. «Зачем понапрасну подставляться?» Охотник отрицательно покачал головой. «Нет. Там повсюду голодные прогалины». «А что это?» — полюбопытствовал крысун. «Что-то вроде луж грязи. Их почти не видно. Но если угодишь в ту лужу ногой, она тебе нога до самой кости объест». «А на рудниках такой грязи нет?» Не должно быть. Крысун подумал, похмурил брови нехотя признал. — Да, тогда, пожалуй, надо через рудники. Громол зачесал длинные волосы назад, достал из кармана ленту и связал их на затылке. — Пора, — сказал он и первым зашагал с пригорка вниз. Глеб, Крысуна и Сарана направились за ним. Чем ниже они спускались, тем плотнее становился белый туман. В долине выяснилось, что туман стелется по траве, и не поднимается выше пояса. Глеб почувствовал, как по спине его пробежала ледяная волна. Он со страхом вгляделся в белый туман, из которого торчали верхушки кустарников. Ему показалось, что он заметил черные тени, скользнувшие в белом молоке тумана. — громов взволнованно проговорил он. — Кажется, там волкалаки, — кивнул Громол. — Приготовьте оружие. Глеб почувствовал, что дрожит. Подрагивающей рукой вынул он из чехла ружье и взял его на изготовку. Крысун вынул из ножен меч. Охоронец был бледен, под его маленькими глазками обозначились глубокие желто-фиолетовые тени. — Интересно, сколько их? — нарчито бодрым голосом осведомился Глеб. — Голов 10 ответил Громол. — Откуда ты знаешь? — Громол усмехнулся. — Чувствую. Волколаки твари осторожны, они не сразу нападут. Сперва выждут подходящий момент. Громол, внимательно вглядываясь в туман, снял с плеча лук и поправил за спиной колчан со стрелами. Глеб облизнул пересохшие губы, сердце его учащенно билось, пальцы все еще слегка подрагивали. — Может, уйдут? — спросил он. Охотник покачал головой. — Нет. — У тебя шарик золотистый, где? Глеб хлопнул себе по карманам и ответил севшим от страха голосом потерял Стоявший рядом крысун насупился и сказал с издевкой, «Эх ты, растеряша!» Охоронец незаметно опустил руку в карман, надеясь найти там шарик, но пальцы его схватили только мусор на дне кармана, шарика не было. Видать, обронил, пока по лесу ходил. Крысун досадливо крякнул, но признаваться Громолу Глебу ясное дело не стал. «Айсарана!» — тихо позвал Громол. «Мы с Глебом и Крысуном встанем спиной к спине». — А ты сядь между нами. — Еще чего? — сердито проговорила Айсарана. — Я тоже буду стрелять. Мой отец был хорошим лучником и научил меня. Глеб увидел, как качнулась высокая трава в трех или четырех местах. — пошли взволнованно прошептал он. — Знаю. — Тихо отозвался Громол, зорко вглядываясь в туман. Щека его едва заметно дернулась, из чего Глеб сделал вывод, что Громол тоже волнуется. А может быть даже боится. Это наблюдение не прибавило Глебу смелости. — Слушайте меня, — сказал Громол, хмуря брови. Первым бросится вожак. — Он сейчас правее тебя, Глеб, возле гнилого березы. Сразу за ним пойдет самец сякач с самыми большими острыми клыками. Потом две самки, слева и справа. Они отрежут нам путь к отступлению. Вожака я беру на себя. А ты не прозевай сякача, стреляй в грудь. Она у него широкая, не промахнешься. — Хорошо, — кивнул Глеб. Тихо позвал охотник. «Что, дяденька Громол?» Неожиданно тонким голосом откликнулась девушка. «Самки пойду сразу за сикачом. Ты знаешь, что делать?» «Да». «Стреляй в ту, что бросится слева. Если не попадешь, второй возможности не будет». «Я поняла», — тихо ответила девушка. Глеб заметил, что ее бьет озноб. «Крысун, твоя самка будет справа», — сказал Громол. «Я встречу ее, как полагается» сипло пробормотал крысу, сжимая в руке меч. Громол обмахнул себя охранным знаком и сказал, «Да помогут нам боги». И тут что-то произошло, что-то огромное и черное ринулось на них из тумана. Громол молниеносно вскинул лук и выстрелил. «Берегись!» – рявкнул он в то же мгновение. И Глеб увидел сикача, его оскаленная черная пасть стремительно наплывала из белого тумана. В голове у Глеба мелькнул образ, белое полотно экрана и с него прямо в зрительный зал выпрыгивает огромное черное чудовище. Глеб вспотел от мгновенного ужаса, но реакция его не подвела. Сказались три года тренировок в боксерской секции. Глебу ничего не нужно было делать, его руки все сделали сами. Громыхнул выстрел и балкалак рухнул на землю с простреленной грудью. На секунду позже свистнула стрела, выпущенная Айсараной. Здоровенный волкалак грохнулся поздним со стрелой в глотке. Глеб увидел огромную тень справа от себя. Он резко повернулся, выхватывая меч, но топор громало опередил его и сокрушил голову зверя. И тут другой волкалак прыгнул Глебу на грудь. Зверь подмял его под себя и навалился сверху, но в последнее мгновение Глеб успел ткнуть ему в живот ружье и нажать на спуск. Прогремел грудь. Глеб увидел над собой оскаленную клыкастую пасть. Зловонная слюна капнула Орлова на щеку, и он почувствовал жгучую боль, словно в лицо ему плеснули чем-то едким. «Громол!» — крикнул он, изо всех сил сдерживая Волкалака. «Громол!» Морда Волкалака, удивительно похожая на чернокожее человеческое лицо, все же была мордой зверя. Выпуклые красные глаза, немного вытянутые вперед мощной челюсти, огромные клыки, не умещающиеся в пасть. Глеб держался из последних сил, он слышал рядом крик Айсарана, слышался стук топора Громова, вдребезги разбивающего головы волкалаков. Глеб понял, что еще секунда, и зубы чудовища замкнутся на его горле. Застанав от напряжения, он одним рывком приподнял над собой волкалака, уперся ногами его в живот и силой оттолкнул его от себя. Волкалак отшатнулся, но тут же снова бросился на глеба Однако Глеб получил свое распоряжение секунду, и эта секунда спасла ему жизнь. Он успел схватить с земли оброненный меч и выставить его перед собой. Волкалак напоролся на лезвие меча и хрипло взвыл. Под напором его тела меч едва не сломался. Глеб вспихнул с себя труп чудовища и увидел крысуна. Тот стоял, сутулившись с окровавленным мечом в руке и свирепо глядел по сторонам. Но допадение волкалаков закончилось. Охотник сидел на корточках спиной к Глебу. — Ты ранен? — спросил Громол, не оборачиваясь. Глеб оглядел себя и ответил — кажется, нет. Затем приподнялся и сел на траве. Он увидел, что Громол склонился над Дайсараной. — Что с ней? — спросил Глеб взволнованно. — Она мертва, — ответил охотник и добавил — ты не убил сикача, он добрался до Исараны. Но я выстрелил ему в грудь, я попал. Ты только ранил его. Твоей вины здесь нет. Охотник отстранился от девушки, и Глеб увидел нечто такое, от чего его всего передернуло. Животой сараны был распорот и выпотрошен. Глеб быстро отвел глаза. Она храбро сражалась, — сказал Громул. Верно, — поддакнул крысун. Охоронец подошел к Глебу, встал перед ним лицом к лицу и, усмехнувшись, проговорил. Если бы ты убил Валкалака, она была бы жива. — Крысун! — окликнул его охотник. Охоронец пожал плечами. — Я лишь повторяю то, что ты сказал. — Оставь Глеба в покое. Нужно отнести Айсарану к реке. Помоги мне. Крысун глянул на Глеба ненавидящими глазами и быстро проговорил. — Твой посох тебе не помог, колдун. Перун отвернулся от тебя. Выпалив это, Крысун сплюнул Глебу под ноги, повернулся и шагнул к Громулу расстилавшему на земле свой тёмный плащ. Тело Айсараны сожгли возле реки. Обряд провели наскоро и скомканно, поскольку никто не знал, какой Айсарана вера. После сожжения Громол собрал останки девушки в берестяной кузовок и закопал его на пригорке. Потом сходил вниз, выкопал из ложбины молодую берёзку, снова взобрался на холм и вкопал берёзку на вершине пригорка. Она не приживётся. — сказал крысун, наблюдая за его работой. Охотник на это ничего не сказал. «Говорю, тебе не приживется!» — продолжал настаивать крысун. Глебу до смерти захотелось сказать охоронцу все, что он о нем думает. Но Глеб сдержался. Его терзало чувство вины. Ведь выстрели он поточнее, и волкалак-сикач не смог бы подняться с земли и загрызть Айсарану. Крысун, заметив его терзание, едко проговорил. «Не мучь себя сомнениями, Глеб». Ты всего лишь чужеземец, и охотник или воин из тебя никакой. Лучше бы ты отдал посох Перуна мне. — Обойдешься, — глухо проговорил Глеб. — Ну, как знаешь, в следующий раз волкалак полакомится и твоими кишками. Глеб побагровел, сжал кулаки и шагнул к тощему охоронцу. Громол мгновенно встал между ними. — Не надо собачиться, — сказал он спокойно. — Глеб, у крысуна черная душа и ядовитый язык. Но он нам нужен. Просто не обращай на него внимания. Глеб отвернулся и разжал пальцы. Охотник помолчал немного, вздохнул и сказал. — Вот теперь нас трое. Мы миновали моревские рудники и потеряли двоих. Впереди у нас Кишеньград. Да помогут нам боги пройти через него и остаться живыми. Путники вышли из леса и в изумлении остановились. Перед ними простирался Кишеньград. Огромные белокаменные дома, величественные храмы, широкие улицы, наполненные людскими голосами и перезвоном колокола троянды. По улицам сновали люди. Торговцы из-за завалы бойко выкрикивали названия товаров. Женщины сплетничали о новом наряде княжны, мужчины обсуждали последнюю охоту и спорили о размерах убитого моревского вепря. От печек несло запахом жареных пирожков. Дети бегали по улицам, таща за собой на веревочках чурбачки. И вдруг небо озарила яркая вспышка. На мгновение люди застыли, уставившись в небо. А потом вдруг поднялся ужасный ураган. Он подхватил людей, лошадей, телеги с товаром и лавки совсем с карбом Взметнул все это в небо, покачнул дома и храмы. Развалил их на части, превратил белокаменных красавцев в обрывки белого тумана и развел их по ветру. Крысун первым пришел в себя. Он тряхнул головой и пробормотал. Вот так видение. Мираж. Тихо с замирающим сердцем высказался Глеб. Морок. Мрачно проговорил грому. Каменные подклеты и полуразрушенные стены домов поросли травой. Но самым ужасным было то, что земля вокруг домов была испещрена следами. На фоне звенящей тишины и явной заброшенности погостов эти следы выглядели противоестественно и ужасно. Еще более удивительно выглядело небо над кишеньем. Оно было не голубым или серым, а грязновато-красным, почти бурым. И это несмотря на то, что до заката было еще далеко. — К домам не суйтесь услышал Глеб голос охотника. — И будьте настороже, нередь может напасть в любой миг. Глеб передернул плечами. — Хотел бы знать, сколько уродов там прячется, — проворчал крысун, поглядывая на разрушенные дома. — Кто знает, — тихо отозвался охотник. — Пройдем через кишень выйдем в лес. Там должна быть тропа, и ведет та тропа к реке Протекайки. — Может, все-таки обойти город? — неуверенно спросил Глеб. «Много времени мы не потеряем». Громол покачал головой. «Нельзя. Голодные прогалины сожрут нам ноги. Твой волшебный посох и мои стрелы против них ничто». «Ты ведь не видел эти прогалины сам?» Прищурился Крысун. Охотник покачал головой. «Нет, на добытчики, — сказывали. Да плевать мне на твоих добытчиков!» Нервно проговорил крысу «Я тоже через кишень идти не хочу. Что, ежели я в логово нелюдей провалюсь, а ты меня не вытянешь?» Громол хмуро на него взглянул и открыл рот для ответа. Но тут в развальнах города что-то громыхнуло. Путешественники замерли, напряженно вслушиваясь в угасающее эхо. Крысун судорожно схватился за амулет, висевший на шее, и забормотал. «Велес, медведь, накрой нас своей власеницей! Спаси от живых мертвецов, не открывай перед нами врата Нави!» Громол тихо обратился к охотнику Глеб. «Может, рассказы про голодные прогали на вранье?» Давай хотя бы попробуем. Будем перед собой палкой землю щупать. Если земля палку жрать начнет, мы тут же обратно повернем. Дело, говорит черземец Согласился с ним крысун. Лезть здесь страшно, но град кишень еще страшнее. Несколько секунд охотник думал, потом кивнул и сказал. Добро. Мы попробуем обойти кишень. Лучше бы он этого не говорил. Гибла Чищоба в этом месте была особенно темной и мрачной. Деревья стояли черные, кривые, словно великаны, которые, увидев несущийся по небу огненный шар, заслонились от ужаса руками, пригнули головы, припали к земле и обратились в дубы, осины и пихты. Подлесок был жиденький, жухлая трава ржавого цвета, редкие, словно выгрызенные монстрами черные кустарники. Там и сям из влажной земли торчали странные грибы, В первое время Крысун внимательно к ним приглядывался, надеясь узреть ловы гриб бессмертия, о котором ему рассказывал вкружали один пьяный промысловик. Потом, когда под ногами зачавкало сильнее, охоронец стал больше смотреть себе под ноги, чем по сторонам. «Здесь очень страшный лес», — тихим от испуга голосом проговорил Крысун и поёжился. «Я нутром чую, что быть беде». Едва он это сказал, как в воздухе что-то мелькнуло, и ноги путников оторвались от земли. Миг, и они уже болтались в огромной сети, подвешенной к дереву. Крысун отчаянно закричал и стал дергаться в сети, но чем больше он дергался, тем сильнее запутывался. «Не шевелитесь!» – крикнул громом. «Это сеть Мамелфы. Теперь мы её полонцы». Красун замер и с ужасом уставился на опутавшие его тело тонкие и прочные жгуты, которые, казалось, так и норовили впиться в кожу. Глеб сцепил зубы, чтобы не закричать от страха. Один только Громол выглядел спокойным, но Глеб заметил, что и его губы слегка побелели. «Под нами не больше полутора сажен», — сказал он, глядя вниз. «Ежели удастся высвободиться, ног не переломаем». Крысун тихонько заскулил. «Угомонись», — сухо сказал ему охотник. Крысун всхлипнул и спросил, что она с нами сделает то мне неведомо. — Да чего там ведать? Скормит нас своему упырям и делу конец, духи лесные. Крысун, перебирая амулеты, стал возносить мольбы всем богам. Громол, попробовав жгуты ножом и поняв, что их не одолеть, вложил кинжал в ножны заме. Вероятно, не хотел растрачивать силы попусту, уберег их для решающего боя. Глеб, несмотря на то, что был не жив, ни мертв от ужаса, решил поступить так же. С минуту Глеб и Громол сосредоточенно молчали. Слышалось лишь тихое поскуливание насмерть перепуганного и уже простившегося с жизнью крысуна. Наконец охотник разомкнул уста, вскинул взгляд к небу и негромко, но четко проговорил. — Бог Семаргл, крылатый пес Хорса Огнебога, помоги нам спастись от мамелф, обереги отчарьи я. Нашли на черное царствие лучи острые. Стоило Громолу это произнести, как из сгустившихся багровых туч выглянуло солнце. Желтый яркий луч пробился сквозь крону дуба и упал на сеть. В ту же секунду Громол издал победный клич. Выхватил из ножен клинок и рубанул по сети в том месте, куда упал луч солнца. Глеб был не силен в сопромате, но и он понял, что случилось настоящее чудо. Сеть порвалась. Громол принялся резать и кромсать черные жгуты. «Прыгаем!» — крикнул Громол и ударил в последний раз. Ветер просвистел у Глеба в ушах, но он успел сгруппироваться, а потому приземлился на землю относительно мягко. Благополучно приземлились и Громол с крысуном. Коснувшись земли, Громол тут же поднялся во весь рост и радостно проговорил «Хорсы Семоргл на нашей стороне, однако на небе полно мороков, и нам надо спешить». Он вложил кинжал из белого железа в ножны, поправил на плече котомку и колчан. Затем поднял с земли оброненную поросшую листьями палку, которой прощупывал почву, и первым зашагал вперед. Глеб и крысун заковыляли за ними. Громол воспрял духом и даже что-то тихо напевал себе под нос. У Глеба на душе тоже стало радостней. Если боги действительно существуют, то они определенно на их стороне. Громол быстро продвигался вперед, работая веткой, как шупом. Крысун, который, судя по блестящим глазкам, тоже взбодрился, спросил. «Слышь, охотник, а что ты будешь делать, когда вернешься назад?» «Жить!» — ответил, не оборачиваясь к грому. «Но это понятно, как жить-то, богато или как?» «Как раньше жил, так и буду». «В этом я не сомневаюсь. Ты ведь только на вид прост, а так тоже себе на уме». «Черный у тебя язык, крысун!» «Черный, говоришь?» «Хе!» «Я ведь заметил, как ты возле чудных вещей, что мы находили, веточки втыкал». Глеб удивленно посмотрел на крысуна. «А мы находили? А то, только Громол их тут же сверху землицы присыпал или дерном забрасывал». «Громол то правда?» Охотник не ответил. «Видишь, молчит», — удовлетворенно констатировал крысун. Молчит, потому как вину на себе знает. «Эх, Глеб, Глеб, наивная ты душа. Оставит нас с тобой, охотник, у пепельного озера, а сам по своим следам обратно вернется, а по пути вещичек худесных насобирает да еще и бурой пыли наберет. Я ее по пути в трех местах видел, а Громол глаза меня Он ее куда больше моего приметил. — Заткнулся бы ты, охоронец! — Ладно, заткнусь, а то ведь ты сам меня заткнешь. А со мной я, Глеба. Громол гневно сверкнул глазами, повернулся к крысуну. Обернулся, но по инерции сделал еще один шаг, не прощупав землю веткой. И вдруг что-то громко чавкнуло, и Громол ошарашно посмотрел себе под ноги. Его правый сапог угодил в едва приметную лужицу грязи, и грязь со звериным чавканьем опутала жидкими щупальцами его сапог. Громол закричал от боли, Глеб тут же схватил его за плечи и рванул на себя. «Голодная прогалина», — выдохнул крысун. Глеб нагнулся, ухватился за чистый край сапога Громола и сдернул его с ноги охотника. Голодная грязь успела втечь в сапог, и ступня охотника поблескивала от крови. Среди пошипящей, чапкающему звуку, грязь продолжала пожирать ногу Громова. — Крысун! — в отчаянии крикнул Глеб. — Дай воду! Охоронец скинул с плеча мешок, ослабил дрожащими пальцами веревку, достал оловянную флягу и передал ее Глебу. Тот быстро вынул затычку и принялся лить воду на окровавленную ногу охотника. Громол закусил губу и молча пережидал свои мучения. Глеб лил, пока фляга не опустела. Смыв ядовитую землю, Глеб оглядел раны Громола. Земляная кислота проела ему кожу в трех местах, и в одном вылила довольно большой кусок мяса. Глебу даже показалось, что он видел на дне раны белую кость. Однако кровь, как ни странно, остановилась, и края раны запеклись, словно их прижгли головней. Глеб взглянул на лицо Громола. Лицо охотника было мертвенно-бледным, на бескровленных губах застыла розоватая пена, а глаза глубоко впали в глазницы и стали похожи на две блестящие монетки, втоптанные в грязь. Только сейчас Глеб понял, какую невыносимую боль испытывает охотник. «Нужно перевязать», — решил Глеб. Громол попытался что-то сказать, но не смог и снова сцепил зубы. «В котомке есть кузовок, заживляющий мазью. — угрюмо проговорил крысун. — Смажь дыру перед тем, как перетягивать. Глеб потянулся к котомке, а крысун уселся на пенек, отер рукой потный лысоватый лоб и хмуро уставился на лужицу грязи. — Вот значит она какая, голодная про Галину, — тихо произнес он. Глеб обильно смазал рану заживляющей мазью. — Жаль, мертвой воды не набрали, помогла бы. — А ты за ней сходи, — насмешливо посоветовал крысуну. Если повезет, до да темна обернешься. Глеб покосился на него и гневно проговорил. Молчал бы ты, крысиная башка. Ты громало разговорами отвлекал. Из-за тебя он в голодную прогалину вляпался. Крысун хмыкнул, но ничего на это не сказал. Да и что тут было говорить? Глеб разорвал свою нижнюю рубаху на лоскуты и бережно перевязал охотнику ноги. Готово, сказал он. Попробуешь встать? Да... Глеб протянул Громолу руку. Охотник ухватился за нее и осторожно поднялся на ноги. Лицо его болезненно дернулось. — Сильно болит? — участливо спросил Глеб. Охотник растянул губы в безжизненную улыбку и глухо ответил. — Саводай. — Идти сможешь? — Смогу. Крысун угрюмо посмотрел на замотанную ногу охотника, перевел взгляд на катившееся к западу солнце и тревожно проговорил. Нам лучше поторопиться. Путь назад в кишеню занял больше времени, чем путь до проклятой прогалины. Громов вел себя так, словно гаева была в порядке. Только мертвенно-бледное лицо, легкая хромота да испарина на лбу выдавали его страдания. У границы кишеня он вытер рукавом потное серое лицо и сказал. Я пойду первым и, не дожидаясь возражений, тяжело опираясь на палку, двинулся вперед. Глеб пошел рядом, чтобы, случись что, поддержать охотника. Крысун поплелся позади, держась от них на порядочном расстоянии, чтобы в случае опасности успеть дать дёру. По кишень граду шли медленно. Громол явно осторожничал, но крысуну хватило ума его не подгонять. — Велес-медведь, накрой своей власеницей, — сбивчиво шептал за спиной у Глеба крысуна. Спаси от нежити, ходячие одни люди Не открывай перед нами врата Нави, укрепи сырую землю под нашими стопами. Громол тоже бормотал заклинания, но так тихо, что Глеб ничего не мог разобрать. Лишь пару раз до его слуха долетели отголоски фраз, из которых он понял, что Громол вновь призывает на помощь какого-то крылатого пса и его солнечного хозяина. Они медленно продвигались между развалинами. От земли и уцелевших стен веяло сыростью и холодком. Глеб боялся даже дышать. Ему казалось, что за каждым камнем, за каждой гнилой балкой скрывается мертвец или нелюдь, и это чудовище в любой момент может выскочить, схватить его и утащить в подвал разрушенного дома. — Смотрите! — тихо воскликнул крысу. Глеб обернулся, взглянул туда, куда показывала охоронец, и увидел на полуразрушенной белокаменной кладке черную тень. Спутники взяли за оружие и завертели головами, ожидая увидеть существо, которое отбрасывало эту тень, но никого поблизости не увидели. Крысун сглотнул слюну и испуганно забормотал. «Я про это слышал. Говорят, когда с неба упала звезда, люди вспыхнули, как факелы. Некоторые сгорели так быстро, что их тени не поспели за ними. И теперь эти тени ходят по улицам кишения беспризорными сиротами. О боги она исчезла? «Глеб и сам это видел, от тени не осталось следа, словно она испарилась!» «Идем», — сказал Громов, повернулся и зашагал дальше. Крысун и Глеб двинулись за ним. Еще несколько минут они шли в полной тишине, и вдруг неподалеку кто-то тихо засмеялся, потом смех оборвался и послышался удаляющийся топот чьих-то башмаков. «Тени не могут смеяться!» — подрагивающим голосом проговорил крысун. «То были не тени!» — сказал Громов. — Ты была нелюдь. Они знают, что мы здесь. Держите наготове мечи и прикройтесь щитами. Крысун и Глеб сделали, как он велел. Чтобы не думать о нелюде и упырях, Орлов стал думать о футболе. Почему Зырянов с Анюковым пошли на Терри, а Оуан остался неприкрытым? — Нужно собраннее играть и не допускать глупых ошибок. Ведь можем же сделать англичан, можем. Если оборона не подведет, а Аршавин с Павлюченко моменты не растранжирят, в Лужниках мы выстоим. Выстоим и победим. 21 в нашу пользу, в сущности не такой уж фантастический счет. Вдруг Крысун, нагнавший Глеба и уже несколько шагов шедший рядом с ним, пропал. Получилось это почти молниеносно. Только что Крысун был здесь, и вот его уже нет. Глеб остолбенел. Он стоял посреди кишени и с ужасом смотрел на провал земли, из которого доносился сдавленный крик крысуна. Громол! Громол! Охотник быстро сдернул с плеча моток веревки и швырнул ее конец в черную дыру провала. — Глеб, тяни! — крикнул охотник. Глеб, почти не сознавая, что делает, схватился за веревку и стал тянуть. «Жирков накручивает Ричардса и пасуют Белей Аледдинову!» Бормотал он, как заклинание. «Белей Аледдинов бьет по воротам Робинсона! Черт, мимо!» Вот голова крысуна, грязная, всклокоченная, показалась над провалом. быстрее крикнул он полным ужаса голосом, и Глеб стал тянуть быстрее. «Не смотри вниз!» — сказал Громол. Но Глеб не удержался, посмотрел. На дне провала он увидел женщину. Она была одета в рубище, а на лице ее худом, морщинистым и вместо человеческого носа был мясистый клюв. На руках она держала маленького ребенка, спина и бока которого были покрыты шерстью. Тот тихо хныкал и пытался поймать губами сосок махи. Горло Глеба подкатила тошнота. Голова его закружилась, и он покачнулся. Если бы Громол не схватил Орлова за руку, тот бы почти наверняка рухнул в провал. «Идем!» — хрипло сказал Громол и потащил Глеба прочь от провала. «Это все не на самом деле!» — сдавленно бормотал Глеб, перебирая ватными ногами. «Это каллюцинации, видения, я болен. Это просто мой кошмарный сон». Путникам понадобилось не меньше получаса, чтобы пересечь кишень. На выходе из города, снова вступая в черный влажный лес, Громол сказал. «Мы сотворили много шума. Теперь вся кишенская нелюдь знает, что мы здесь». «Они легко найдут нас по кровяному следу, который тянется за тобой», — угрюмо сказал крысу. Громол опустил взгляд и увидел, что тряпка на его покалеченной ноге взмокла от крови. «Может, заново перемотаем?» — просил Глеб. Охотник покачал головой. Нет, это не поможет. Нужно поскорее добраться до протекайки и соорудить плод. В речную стремнину темные твари не сунутся. Как же ты дойдешь? Удивился крысун, глядя на ногу охотника. Ты же теперь калика. Ничего, дойду. Отозвался громом. Только отыщите мне палочку покрепче. Это вот-вот сломается. Палку нашел Глеб, пока крысун гадил за дерево ругая, на чем свет стоит вяленую оленину и сушеные яблоки. Громол достал нож и быстро счистил сучки. Затем оперся о получившийся посох и тяжело поднялся с пенька. — Ну вот, — сказал он, — теперь можем идти дальше. По лесу шли долго, может полчаса, может и весь час. Глеб потерял ощущение времени, в душе у него не осталось ни надежды, ни любопытства, ни удара. Из всех чувств встался лишь страх. В каждом шорохе за спиной Глебу чудились шаги не нелюдей. Услышав скрип или щелчок ветви, он тут же представлял себе, как синеватые когти урода скребут по коре дерева. Крысун, судя по всему, чувствовал себя не лучше. Глеб видел, что руки и голова охоронца мелко подрагивают. И только Громол выглядел невозмутимым. Тяжело опираясь на палку, он упрямо шел вперед. Там, куда ступала покалеченная нога охотника, оставался кровавый оттиск. Глеб видел поблескивающую на земле кровь. Ему казалось, что он даже чувствует запах этой крови. Тропа была широкая и чистая. Ни бурьяна, ни клочка, вездесущей бурой травы. Такое ощущение, что все эти годы по ней не переставали ходить. Глеб вдруг подумал, что трое мужчин на широкой пустынной дороге, тянущейся через черную чащобу, слишком удобная цель. Громов тихо позвал Глеб. «Может, нам сойти с тропы и пойти по лесу?» «Зачем?» — поинтересовался охотник. Здесь мы слишком заметны. «В лесу будет еще плоше», — сказал грому «Темные твари могут хорониться за любым деревом». Да, Глеб вздохнул. Ты прав. Вдруг Громов остановился и прислушался. Глеб и Красун тоже остановились и тоже прислушались. Красун сглотнул слюну. Кадык на его шее дернулся, как голова птенца, и хрипло прошептал. «Ты что-то услыпал». «Пришло время последней битвы», — грозно отчеканил Громол. Он откинул палку, вынул из ножен заговоренный меч и храбро повернулся к лесу. Фраза эта, произнесенная спокойным, уверенным голосом, вселила в сердце Глеба такой лютый ужас, что у него похолодели руки, и хотя он еще не увидел врага, в ней, в этой фразе, чувствовалась какая-то обреченность. Глеб дрожащей рукой вытянул из ножен меч. Он все еще не видел, с кем нужно сражаться, и в глубине души надеялся, что Громол ошибся. Охотник потерял много крови, мало ли что ему могло привидеться в лесной тишине. Но прошла еще секунда, и Глеб понял, что Громол не ошибся. Из-за деревьев стали выходить странные существа. Пять, десять, пятнадцать. Все они были похожи на людей, но их уродство не позволяли думать о них как о людях. Носы-хоботы, носы-клювы, странные круглые глаза, трехпалые руки, поросшие густой шерстью лица. Нелю тихо, почти бесшумно двинулась на путников. Громом, холодно глядя на приближающихся врагов, проговорил. — Глеб, крысу, спешите к реке, я попробую их сдержать. В сердце Глеба затеплилась надежда. Он был рад повернуться и броситься к реке бегом, но совесть не позволила ему этого сделать. «Ты не справишься один», — сказал Глеб. «Ты не знаешь меня», — возразил гром «Пишите к реке, пустите на воду бревно и сплавляйтесь по течению. Ну же!» Рявкнул он вдруг, да так громко и страшно, что Глеб сорвался с места и понесся по лесу. Тощая спина крысуна уже маячила впереди. Отбежав метров на сто, Глеб оглянулся. Позади кипела битва. Громол рубил обступившим его уродом головы мечом. Рассекал грудины острым скромосаксом. Он был страшен в этот миг своей звериной лютостью. Увидев, что Глеб остановился, охотник крикнул «Чего ждешь? Беги!» Один из уродов оглянулся на Глеба, но топор Громола обрушился ему на голову. Разрубил ее, словно качан капусты. Глеб повернулся и побежал за крысуном. Минут через двадцать они были у реки Протекайки. Крысун добежал первым, остановился на берегу и уставился на речную гладь. Вода была страшная, поросшая какой-то странной шевелящейся тиной, вся в бурых сгустках и подтеках, и смердела от нее, будто от выгребной ямы. Красун опустил меч и процедил сквозь зубы. «Я туда не полезу». «У нас нет выхода», — сказал Глеб. «Здесь неподалеку настоящий бурелом». «Если мы притащим бревно, я сказал, я туда не полезу», — повысил голос крысу. «Ну и черт с тобой», — вспылил Глеб. «Да тащу бревно только для себя. Но если задумаешь присоединиться к моему бревну, дам по башке мечом». Он повернулся и зашагал к бурелому. Крысун несколько секунд стоял неподвижно, хмуря брови и глядя вслед Глебу мрачным, ненавидящим взглядом. Потом вздохнул и поплелся следом. Подходящее бревно нашли сразу же. Не сговаривая, схватились за концы и торопливо потащили бревно к реке. У реки швырнули его на траву и перевели дух. — Ну что? — хрипло спросил Глеб, глядя на страшную вонючую воду протекайки. — Пошли, что ли? — крысун поежился. — Что ежели ли эта вода ядовитая? — спросил он. — А ты не пей. — С мрачной усмешкой посоветовал охоронцу Глеб. — И вообще, хватит скулить. — Не хочешь в реку — топай в лес. Зрачки крысуна сузились. — Ты стал смел на язык? — неприязненно проговорил он, и мне это не нравится. — Не нравится? — Не слушай, — огрызнулся Глеб. Крысун был на полголовы выше Глеба и, несмотря на ходобу, выглядел весьма грозно и внушительно. Он сжал большие жилистые кулаки и сипло спросил. — Ты думаешь, ты теперь на набольший? — Я думаю, что нам пора отсюда сматываться. — ответил Глеб. — Но если ты хочешь остаться, я не буду возражать. Крысун скривился. — Ты мне надоел! — с ненавистью проговорил он. Правая рука крысуна быстро потянулась к рукояти меча. Глеб заметил это движение, мигом скинул с плеча ружье и наставил его на охоронца. — Только попробуй. — с угрозой пророкотал он. — Дернешься? Я проделаю в твоей башке огромную дыру. Несколько секунд они молча разглядывали друг друга и вдруг крысун дернул голову в бок и быстро проговорил. «Там кто-то идет». Глеб глянул на лес. Заросли бузины раздвинулись, и на берег, подволакивая искалеченную ногу, выбрался Громал. Лицо его было испачкано кровью. Из головы, чуть выше левого виска, был вырван клок волос. «Громал!» – изумленно воскликнул крысун. «А где уроды?» «Остались на тропе», – глухо ответил охотник. Дышал он тяжело. Крысун перевел взгляд на окровавленный меч, который Громол все еще держал в руке и изумленно пробормотал. «Ты их всех перебил?» Охотник, не отвечая, вытер меч о высокую траву и вложил его в ножны. Затем взглянул на бревно и сказал «Доброе бревно, несите с бурелома еще три, а я срежу его прутьев Крысун растянул тонкие губы в улыбку. «Громол, я так рад, что ты…» «Спешите!» Оборвал его излияние охотник. «У нас мало времени, да-да, идем, Глеб!» И крысун, демонстрируя лояльность, первым шагнул в лес. Через полчаса четыре бревна лежали на берегу. Глеб уселся на траву и вытер потный лоб. Мысленно Глеб поблагодарил тренера нетрепко за то, что тот сгонял с Глеба и его товарищей по семь потов перед каждым соревнованием. как бы не занятия спортом, рухнул бы сейчас на траву и помер от бессилия. «Глеб, крысун, помогите мне!» сказал Громол, остановившись перед бревнами с длинными лозинами в руках. Только сейчас Глеб разглядел в траве четыре березовых шеста. Их вместе с лозинами приволок откуда-то Громол. Глеб, пошатываясь с усталостью, поднялся на ноги. «Делайте, как скажу», распорядился охотник. И они взялись за работу. Время от времени, ворочая бревна, Глеб бросал взгляды на ногу Громола. Тряпка, стягивающая рану, распухла, напрякла и подсохла и вместо ступни у Громола теперь было нечто багровое, бесформенное и жутковатое. Но охотник, казалось, позабыл про рану. Он работал ловко и споро, бревна сложили вместе, снизу подложили два березовых шеста, сверху еще два, переплели их ивовыми прутьями Плод был готов. — Ну вот, — сказал Громол, выпрямляясь и отирая ладонью потный лоб. — Теперь… Что-то клокотнуло у него во рту а лицо дрогнуло и посерело, из-за спины Громола вышагнул крысун, в руке охоронец держал нож, из ножа этого капала кровь. — Конец охотникова, — хрипло выговорил крысун и тихо засмеялся.